Глава двадцать пятая. Утро с Таней. Утро было чистое, как вымытое. На траве блестели росинки, паутинки, как маленькие волейбольные сети, натянулись между кустами. По улице шли люди. Кто к колонке, кто с тяпкой на плече, кто во двор, кто к коровам. Илья, сунув руки в карманы, неторопливо шел к магазину. Чай кончился. Внезапно кто-то со спины тронул его за локоть. Илья остановился, повернулся. Перед ним стояла девушка в футболке. Лицо ее было спокойным и дружелюбным, а чуть полные губы слегка приподнялись в улыбке. — Здрасте! — сказала она, поправляя волосы, которыми играл легкий ветер. — Ну как? Сбылось ваше желание? — А, это ты! Илья узнал ту самую девушку, которая на могильнике завязывала ему на запястье шерстяную нитку. — Ну как? — улыбнулась она. — Сбылось или нет? — «В процессе!» — Илья показал запястье. Нитка потемнела, но держалась. «А ты тогда так и не спросила, что я загадал?» «Нельзя такое спрашивать!» — девушка фыркнула. «Пропадет!» «А я Таня!» Илья тоже представился и медленно, словно приглашая присоединиться, пошел дальше. «У тебя каникулы?» «Ага, каникулы!» — с кислой улыбкой ответила Таня. «Я в Брянск собираюсь, в лесохозяйственный». Готовлюсь, читаю, грызу гранит. А вы куда? В магазин. Чай кончился. Ой, и я тоже. За хлебом. У нас без хлеба ни туда, ни сюда. Пойдем вместе. Шли рядом. Косые тени от забора резали тропку. С огорода кто-то махнул рукой. Танька махнула в ответ. Так ты кто? Начала она, прямо легко перейдя на ты. Военный, милиция, газетчик. У тебя взгляд такой, не местный. «По делам в деревне», — усмехнулся Илья. «Неразговорчивый», — сказала Таня, но не обиделась. «Женат? Девушка есть?» «Не женат. Девушка жизнь покажет», — ответил он коротко. «Понятно». Она снова поправила волосы. «Я спрашиваю не из любопытства, а так для порядка. В городе буду, надо привыкать спрашивать сначала, а потом уже думать, заводить отношения или нет. Там без этого не прорвешься». «Тренируйся». — сказал Илья и глянул на ее нитку с изюлком. — Это у тебя тоже мечта? — На экзамен. Она похлопала по запястью. — До собеседования не сниму. — Скажи, а друзья у тебя тут объявились? Любка, например, моя подруга. Ты ее, кажется, видел? — Видел, — кивнул он. — А расскажи мне про нее. Какие у Любки с Сашкой были отношения? Только без сказок. Таня остановилась, оглядела улицу, снова пошла. — Любка, она не дурочка, все видит, все понимает. На него смотрела не как все, а как бы с краю, тихо. Он ей пару раз обещал, покатаю на мотоцикле, научу кино на аппарате крутить. Катал, да. За клубом как-то целовались. Не скажу, чтоб прямо ой-ой, но было. Он ей что-то должен был? Илья смотрел вперед, не торопил. Должен, громко сказано. Обещал больше, чем делал. Он вообще обещал всем понемногу. Любки говорил, ты у меня не как все, ты читаешь, ты умная. Она крылья расправила. А потом он мог неделю не здороваться, будто не видит. Любка ревел разок у меня на веранде. Я ей брось, забудь о нем. А она, если бы он просто плохой был, бросила б. А он, свет у него есть. Вот это ее и держало. Он ее обижал грубо, словами. По-разному. То к стене прижмет за клубом, смех с шепотом. То мимо пройдет, будто Любка прозрачная. Он любил, когда на него смотрят, когда им восхищаются. Ему это, знаешь, как воздух. И Надя, конечно, обо всем этом знала. Илья мягко перевел тему. Конечно, знала. Вся деревня знала. Тут не спрячешь. Надя ходила гордая, всем улыбалась. В клуб почти не ходила, но как-то зашла тишина. Не то, чтобы все напряглись. Ай, что сейчас будет? Она же не из тех, кто сцену устраивает. Я видела, как Надя с Сашкой на крыльце говорили однажды. Он смеялся, она молчала. «Это страшнее». Илья и Таня подошли к магазину. У двери две бабки спорили про крупу. Мальчишка держал бутылку лимонада, смотрел на солнце, как пузыри в ней поднимаются. «Ты не бойся», — Таня посмотрела на Илью сбоку. «Я не ябедничаю. Любка моя лучшая подруга. Я, если б знала, что она в беду лезет, привязала б ее к табуретке. Но она не дурная и любила его по-честному». «Понял». — сказал Илья. — Мне это важно, правда. Кто чего кому обещал, кто кому должен, это все потом на бумаге живет. — Ты все в бумагу! — Таня хмыкнула. — Писатель, значит? — В какой-то степени писатель. — Бумага бумаги рознь. Есть такая, что жизнь чинит, а есть, что ломает. — Я чинить стараюсь, — признался Илья. Таня улыбнулась. — Про девушку ты отшутился. Это у вас так заведено, не договаривать. — Это у нас такая работа. Сначала слушать, — ответил Илья, — а потом уже отвечать. — Ладно. — она толкнула дверь локтем. — У меня есть для тебя еще нитка. Самая сильная. Она точно все твои желания исполнит. — Тогда загадаю, — улыбнулся Илья, — чтобы Любка не наделала глупостей. И чтобы у тебя экзамен прошел как надо. — Ай! — замахал руками Таня. — Нельзя говорить. Она незаметно подтянула узелок на своем запястье и добавила — — А про Любку я еще подумаю. Вспомню, скажу. — Ты только не теряйся. Я не кусаюсь. — Заметил, — ответил Илья. Они вошли в магазин. Внутри гудел утренний разговор про хлеб и сахар. Танька схватила батон, махнула Илья рукой и выскочила наружу.